Сьюзен Стокс Чапман «Пандора» Посвящается Джей «Безумца грешного, кто дерзко вышел в море, ждет хлябь, разверстая небес, а вскоре Страх и мучения адовы на океанском дне И гибель скорая в коварной западне» Сэмюэл Гард. Посвящение Ричарду, графу Берлингтонскому на издании перевода «Искусство любви». Авидия. Остров Самсон. Архипелаг Силе. Декабрь 1798 года. Он упустил из внимания тяжесть. Холод предвидел. Подвижную плотность воды тоже принял в расчет. Темнота. Фонарь светит довольно ярко. И если он не сможет что-то разглядеть сквозь толщу воды, выручит память. Но вот тяжесть... Это было нечто непредвиденное. С фонарем можно справиться, он привязан к его запястью толстой веревкой, так что обе руки остаются свободными. Правда, фонарь, тяжелый и неудобно оттягивает руку, а соленая вода жжет кожу, натертую веревкой. Две веревки, петлями продетые подмышки, одна для поднятия груза, другая для его собственного подъема, создают неудобство, но помогают телу сохранять равновесие, покуда он спускается. Утапливаемые противовесы при всей их громоздкости тоже не создают больших помех. Основное неудобство от наголовника, сделанного из прочной оловянной пластины. Это выпуклое вместилище воздуха соединено с защитным кожаным костюмом, плотно стягивающим торс беспощадным корсетом. На палубе Когда он надел эти доспехи, они не казались настолько тяжелыми, но под водой тесный костюм стал похож на скелет, стянутый железными обручами, которые больно защемляют кожу. А еще давление воды и ледяное зимнее течение. Он потребует доплаты, как только работа будет выполнена. Этой ночью ему пока что везло. Чернильная колыбель неба усеяна звездами, луна полная, круглобокая. Во время шторма он внимательно изучил окрестности. Корабль, наконец, угнездился на отмели меж двух небольших островков, разделенных проливом, и эти клочки суши были испещрены руинами каменных построек. Руины белели в лунном свете, служа маяком для их утлого парусника, и, несмотря на декабрьские шквалы, над волнами явственно виднелся концевой бимс правого борта. Так что найти затонувший корабль оказалось совсем нетрудно. Но почему же у него такое ощущение, будто его сюда направила некая незримая сила? К счастью, затонувший корабль сел на мель. Раньше он ни разу не пользовался этой штуковиной и не рискнет опускаться глубже, чем нужно. Не больше, чем на 20 футов. Примечание. 20 футов приблизительно соответствует 6,9 метра. конец примечания. Это не опасно, уговаривает он сам себя. К тому же он точно знает где искать. Согласно подробной инструкции нужный предмет был надежно спрятан в правом крамболе. отдельно от прочих ящиков, тесно составленных в грузовом отсеке примечание. Крамбл. Небольшой кран для ручного подъема якорей на судно. Конец примечания. Вот только во время шторма корабль раскололся. И теперь он надеется, что удача его не подведет, что нужный ему ящик не протащило слишком далеко по морскому дну и что никому еще не удалось им завладеть. Ледяная вода вонзает в руки и ноги холодные иглы, Облачённый в тяжелый костюм, как в кокон, он опускается все ниже и ниже, с усилием дыша, ощущая едкий привкус металла во рту. Воздушные трубки, идущие от наголовника к поверхности воды, очень длинные, и он представляет, как они тянутся за ним, точно веревка висельника. Он держит фонарь перед собой, и, глядя сквозь смотровое оконце куполообразного наголовника, с облегчением видит внизу тёмный абрис — корабельного каркаса, и он опускается туда, щурясь в морской мрак. И ему чудится, что откуда-то снизу доносится крик, тихий и жалобный. Он склоняет голову, навостряет слух и продолжает спускаться в пучину. Его ноги упираются во что-то твердое, Под подошвами скользит песок. Он опускает голову и пытается взглянуть вниз, очень осторожно, Его предупреждали, что если сделать резкое движение, вода может просочиться в наголовник. Медленно. Да, очень медленно. Ну вот, угол какого-то предмета. Оттолкнувшись пяткой, он чуть всплывает и попадает обратно в течение. Потом снова опускается, нащупывает ногами дно и поднимает фонарь глазам. В шести футах или около того от обломков корабля он различает темные углы ящика — Кровь гулко стучит в висках, он уверен. «Это то самое». Медленно продвигается вперед, ставит перед собой одну ступню, потом другую, неторопливо перемещая ноги в толще воды. Когда что-то чиркает его по голени, он подпрыгивает и, опустив фонарь, видит, как пучок водорослей танцует вокруг его икр. Ящик опасно балансирует на большом камне. Он подбирается к нему поближе и вновь поднимает фонарь. Даже в кромешной морской тьме он отчетливо видит косой крест, намалеванный им на стенке ящика перед отправкой из палерма. В это мгновение его охватывает радость от того, с какой легкостью ему удалось все провернуть. Но потом фонарь вдруг мигает, вспыхивает в последний раз, гаснет, и он понимает, что мешкать больше нельзя. Развязав веревку на запястье, он ставит фонарь между двух обломков затонувшего корабля так, чтобы его не перевернуло течением. Потом снимает веревочную петлю с одной подмышки и начинает трудоемкую работу по обвязыванию ящика этой самой веревкой. Ему следует действовать предельно осторожно. Совершить оплошность нельзя. И этот камень для него как благословение свыше. Потому как не будь этого камня... Ему бы пришлось предпринимать усилия по подъему ящика со дна морского. Покуда он трудится, вокруг него мечутся крохотные рыбки. В какой-то момент он останавливается и напрягает слух, пытаясь что-то расслышать через оловянные пластины на наголовника. «Это пение? Нет. Скорее, стенание моря. Разве ему не говорили, что если провести под водой чересчур долго, то последствия могут быть фатальными?» Но почему все происходит так быстро? Он спешит работать так быстро, как только может, превозмогая тяжесть наголовника, стесняющего движения. Четыре раза обвязывает веревку вокруг ящика и, хотя его пальцы скованы холодом, завязывает такой тугой узел, что эту веревку потом придется разрезать ножом. Покончив с узлом, он резко дергает за веревку. Раз, другой, посылает сигнал наверх. Длинная веревка дергается, ослабевает и снова натягивается. Затем он, торжествуя, провожает взглядом ящик, который поднимается на верёвке, вздымая тучу песка. Он слышит приглушенный стон дерева, медленный всплеск потревоженных вод и чуть слышный, такой тихий, что он подумал, будто это ему почудилось — женский шепот или вздох.